Глава 9. Заказ. Часть вторая. Дангар. Второй летний месяц года поиска. Шассель Форес. «Вы сегодня на редкость рассеяны», — заметил я, едва успевая дёрнуть руку от зажимов, установленных на столе. В них был закреплён мой посох, на который Асал Джен сегодня начал устанавливать аккумулятор. Это была уже вторая попытка. Во время первой мастер-артефактор допустил небольшую оплошность, и кристалл, не желавший закрепляться на древке, со свистом пролетел через всю мастерскую, снес несколько ящиков и чуть не пробил стену. Сейчас история повторилась. С той лишь разницей, что ярко-алый аккумулятор чуть было не оторвал мне левую ладонь и без того натерпевшейся руки, вновь оказавшись на другом конце мастерской. «Глупости!» — отмахнулся артефактор. «Досадное недоразумение, не более того. Все-таки нужно было брать более мощное навершие. Нет, постойте. Я проверю плотность связывающего потока». «Мы снова начинаем этот разговор, мастер». Я вздохнул, не желая возвращаться к набившей оскомину теме. «Вы сами определили запас резерва моего источника на ближайшие двадцать лет. Два дня мы на это угрохали. Зачем мне проводник...» который будет дублировать мои собственные способности?» На самом деле этот вопрос был риторический, а Салджен прекрасно осознавал, что в моем заказе нет смысла использовать рубины, алмазы или любые другие драгоценные камни, часто встречающиеся в жезлах и посохах других магов. Тех преимуществ, на которые я рассчитывал при манипуляции с большими потоками энергии, они не дадут. А все из-за моих дурацких особенностей, И отказа выбирать определенный вектор развития. Кроме того, объем моего источника был достаточно большим, а потенциал его роста оставлял очень приличный задел. Грубо говоря, мне бы еще совершенствоваться и совершенствоваться. Поэтому в качестве аккумулятора энергии требовалось использовать что-нибудь, что в будущем позволит не бояться перегрузки, от которой посох мог просто рассыпаться в труху и захватить меня вместе с собой. Именно поэтому в навершии джен решил использовать геолар Этот минерал встречался нечасто и стоил баснословно дорого. Настолько, что я всерьез опасался, что у меня не хватит денег на обратную дорогу в башню. Радовало хотя бы то, что геолар был универсальным аккумулятором, который с равным успехом подходил и стихийникам, и менталистам, и аниматургам, и любым другим магам. Для меня же, как для человека, который нахватался всего понемногу, этот вариант был и вовсе идеальным, и позволял не задумываться о том, какие заклинания будут проходить сквозь посох лучше, а какие хуже. Что касается материала самого посоха, то тут, хвала небесам, всё было гораздо проще. Гильдия магов Шассель Фореса предоставляла своим клиентам богатый выбор самых разнообразных пород, В этом вопросе я также целиком и полностью доверился артефактору и приятно удивился, когда он предложил мне шейер. Я сразу узнал знакомую фактуру дерева, увиденного мной в корневище пару лет назад. Как оказалось, монструозное дерево обладает крепкой структурой и устойчивым энергокаркасом, что делает его отличным проводником силы. Разумеется, я не ждал, что стоимость такой редкой древесины будет небольшая. И не ошибся, того десятка золотых, что я отдал артефактору, едва хватило, чтобы оплатить эту часть работы. Финальная стоимость цены зависела от того, сколько времени займет обработка посоха специальным раствором, и его окончательная настройка на меня, но я уже начинал думать, где можно разжиться золотишком. «Признаюсь честно, за раз столько денег я не выкидывал никогда». Только на геолары и палку из шейора я уже потратил 25 золотых кругляшков. У меня оставался еще десяток и прилично серебра, но учитывая сложность работы... Уже неделю я жил в сияющем городе, и каждый из этих дней проводил в мастерской Асал Джена. В основном потому, что так требовал он сам. После выбора оплаты и доставки частей посоха их требовалось настроить на нового владельца. Каждый по отдельности, да. Процесс этот был кропотливым и очень сложным. Я не понимал и половины из тех связок и заклинаний, которыми мастер-артефактор опутывал меня и составные части посоха, подключаясь к энергокаркасам. В один момент я и вовсе напугался, когда маг потребовал несколько капель моей крови. Стараясь выражаться как можно деликатнее, напомнил ему о запрете на магию крови в округе. Артефактор долго смеялся, прежде чем объяснил. К запретной магии его просьба не имеет никакого отношения. На самом деле я знал об этом, просто разумно опасался нарушать закон. Артефакторы часто использовали кровь клиентов для привязки к ним изделий. В Тавидо, когда конструировали мой наплечник, происходило то же самое. Вот только тогда я еще не знал многих вещей, а сейчас получил вполне логичные объяснения. «При общем уровне развития, молодой человек, у вас имеются весьма... впечатляющие пробелы в образовании», — заметила Джен. «В каком смысле?» — не понял я. «В каждой капле вашей крови содержится огромное количество знаний о вас, Дангар. Возраст, сила, объем источника, то, чем вы болеете, кто были ваши предки и еще целая куча всего». «Достать эти знания может только очень опытный артефактор, и по большей части это совершенно бесполезное занятие. Но вот при создании персоналей, подобных вашим, такая информация просто необходима для того, чтобы артефакт признавал вас как единственного владельца. Хм, я думал, что при привязке артефакта к владельцу используется энергетическое тело. Там ведь тоже хранятся все эти знания». «Иначе зачем вы копались в моей ауре?» «Забавно, что вы знаете об этом, но совершенно не в курсе, для чего мне нужна ваша кровь. Вы правы, но это...» «Как бы точнее выразиться, лишь первая линия обороны. Опытный маг вполне способен обмануть персональю и подсунуть ей слепок энергетического тела нужного человека. А кровь подменить не получится». Артефакт сразу почувствует, что владелец сменился, и просто откажется работать, а то и запустит защитную реакцию. Невероятно. При общем неказистом уровне развития цивилизации, местные маги едва ли не знали, что такое ДНК, и могли оперировать столь сложными знаниями, без помощи компьютерного оборудования, используя лишь силу. Теперь до меня начало доходить, почему... Большая часть колдунов специализировалась на чём-то одном. За одну человеческую жизнь было просто нереально углубиться в несколько областей магии и достичь в них успеха. Возможно, я судил по себе, но вы тоже попробуйте представить, как из нескольких капель крови человека можно извлечь хоть какую-нибудь информацию, да ещё используя при этом струнные колебания энергии окружающего мира. Звучит, конечно, бредово, Но факт оставался фактом, а Джен знал, что делать, и делал это превосходно, вплоть до сегодняшнего дня. Я сходил за геоларом и вернул камень артефактору. «И все же вы чем-то обеспокоены, мастер, я вижу это. Может быть, устроим перерыв, и вы расскажете, в чем дело? Это касается моего заказа?» «Нет, что вы!» — отмахнулся маг, стягивая с рук толстенные перчатки. — Это, если позволите, личные проблемы. Вас они никак не затрагивают. — Я могу быть вам чем-нибудь полезен. А Салджен смерил меня оценивающим взглядом, задумался и пригласил в дальнюю часть мастерской, отгороженной небольшой перегородкой. Тут Мак организовал для себя что-то вроде зоны отдыха. Перед большим окном, выходящим на жилые кварталы, расположился стол, два удобных кресла, Небольшой шкаф с закусками и напитками. Под ногами лежал мягкий ковер. В шкафу, где артефактор использовал холодильное заклинание, такой же, как у меня в башне, нашелся свежий цитрусовый сок. Наполнив бокалы, маг некоторое время молчал, а затем, крутанув на пальце незрачное кольцо, активировал несложное заклинание. Я скорее почувствовал, чем увидел, как воздух вокруг нас подернулся рябью. Защита от лишних ушей «На самом деле, да. Думаю, вы сможете мне помочь. Но перед началом разговора прошу вас сохранить его содержание при себе, вне зависимости от вашего решения». «Даю вам слово», — согласился я. «Не в моих правилах было трепать языком и устраивать интриги на пустом месте. Я вас внимательно слушаю». «Думаю, моя проблема может показаться вам банальной и обыденной». Некоторое время я кредитовался у одного человека. Он весьма помог мне в непростой ситуации, но обстоятельства, заставившие меня просить его помощи, преодолеть так и не получилось. Я не успел рассчитаться в срок и получил отсрочку, но... Ее срок истекает завтра в полночь, а нужной суммы у меня по-прежнему нет. Ваш заказ последний крупный за последние недели, и стоимость изрядная. Так что с его помощью я смогу покрыть часть долга в ближайшие дни, но не весь. — Вам уже угрожали? — догадался я. — Весьма завуалировано, когда предоставили отсрочку. Асалджен поморщился. — Ну да, шутить с деньгами в нашем городе не принято. Вам, как приезжему, трудно будет понять. Если вам угрожают, почему бы не сообщить об этом соратникам гильдии? Сомневаюсь, что столь влиятельная в городе организация оставит без внимания наезд на своего члена преступниками. И вновь замечу, Дангар, вы не местный. И вряд ли поймёте реалии местной жизни. Во-первых, мои кредиторы далеко не преступники. Во всяком случае, не в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Во-вторых, обратись я к своим знакомым, и об этом рано или поздно узнает кто-нибудь из руководства гильдии, а это не закончится для меня ничем хорошим, можете поверить. Мое место, как вы понимаете, весьма престижное, но для гильдии главное – ее вес в городе, в этом вы правы. Однако своей оплошностью я наношу вред общей репутации, даже если мне помогут свои, подобную промашку посчитают признаком слабости». И в скором времени я потеряю расположение и должность. Мне бы очень не хотелось этого. И как вам могу помочь я? Очень просто. Благодаря вашему заказу я рассчитаюсь почти совсем долгом. Часть останется, но по-другому сейчас я сделать просто не смогу. Предполагаю, что моим кредиторам это не очень понравится. Я вижу, вы достаточно опытный маг. В этом вопросе ваш источник, аура и персоналия говорят за вас, молодой человек. Можете даже не сомневаться. Кроме того, вы никак не связаны с гильдией Шассель альфареса Никак, кроме контакта со мной. Поэтому вряд ли будете иметь интерес решить меня работы. Скорее наоборот. Оказав услугу, получите должника в моем лице. Хм, но если все же ваша... «Оплошность станет известна другим. Я не имею в виду себя, разумеется, но вы прекрасно должны знать. Глаза и уши есть везде, особенно в таком крупном городе, как Шассель-Форес». «Это так», — легко согласился мой собеседник. «Но в таком случае это будет означать лишь то, что я решил проблему самостоятельно, не попросив помощи гильдии». Не сочтите оскорблением, Дангар, но маги вроде вас не представляют абсолютно никакого веса для гильдии. Если позволите, пока вы не доставляете проблем, вас можно просто не брать в расчёт при принятии решений. Так что если о вашем участии в этом деле кто и узнает, всё равно будет считать, что с проблемой я разобрался сам. И это, возможно, даже укрепит мой авторитет. «И вправду, в вашем городе весьма странные порядки», — согласился я, отпивая сок. «В чем конкретно должна заключаться моя помощь?» «Ничего, что нарушало бы наши законы», — Асалджен пожал плечами. «Просто будете сопровождать меня во время встречи и следить, чтобы мне ничто не угрожало. В крайнем случае, защитите меня. Но прошу, не нужно убивать и калечить людей». «Неужели я произвожу впечатление такого головореза?» «Именно такое и производите, молодой человек. Думаете, почему я сейчас все это вам рассказываю?» Про себя я лишь рассмеялся. «Ну надо же! Слышали бы этот разговор с Ивал и Финвал?» «Да, Дангар, дожил. Тебя считают опасным наемником. Впрочем, после того, через что мне довелось пройти, сложно остаться наивным мальчиком, который зашибал золотые монеты с продажи вечных перьев если я соглашусь что вы предложите за такую услугу полагаю заказ посоха изрядно ударил по вашему карману так как большая часть прибыли от оплаты на его изготовление идет мне я плачу гильдии фиксированную стоимость от конкретного заказа я могу предложить вам неплохую скидку на финальную цену насколько неплохую «Давайте подумаем. За сам посох и аккумулятор вы уже заплатили. Что до остального? Осталось пара дней на изготовление раствора. День нужен на сборку и еще пара на несколько настроек. Итого пять. Пусть шесть, возьмем с запасом. Дни моей работы я вычту из финальной стоимости. По одному золотому за каждый день. Прибавьте к этому стоимость раствора». И будем считать, что я согласился. Предложил я, протягивая стакан артефактору. Тот в очередной раз пристально взглянул в мое лицо и спустя некоторое время кивнул. «В таком случае заплатите мне еще пять золотых, и мы будем в расчете». «Договорились». Я осал Джену руку, и тот без раздумий ее пожал. «Когда я вам понадоблюсь?» «Послезавтра», — ответил маг. В таком случае, раз уж мы начали этот разговор, может быть, вы расскажете поподробнее, с какими людьми будете встречаться. Не хотелось бы оказаться слишком самоуверенным перед лицом городских чиновников». «Разумная позиция. Но нет. К власти мои кредиторы имеют весьма опосредованное отношение. Вы в городе недавно, верно?» Я кивнул. «Слышали что-нибудь о торговом доме Хараби?» «Нет, не доводилось. Это одна из торговых семей шассель альфареса Город, как и весь протекторат, по большей части живет за счет торговли, а самая прибыльная торговля в наших краях...» «Торговля рабами», — понимающе кивнул я. «Верно. Теперь я понимаю ваши опасения чуть более ясно». Не удержался я от колкости. «Да...» — смутился Ассал Джен. «Поверьте, я не опасаюсь, что долг придется отрабатывать в неволе. Этому я предпочту потерю работы и места, можете поверить». «Но кое-что вы подметили верно. Среди людей, работающих на подобные семьи, много наемников-иноземцев. Торговля рабами – дело весьма прибыльное, но одновременно и очень опасное. Если ты слаб, сам легко можешь стать рабом. Таких примеров множество». И люди, работающие в этом деле, скажу так, их манеры далеки от тех, какими я располагаю мы с вами. Мне совершенно не хотелось бы конфликтовать с теми, кто в одной из подворотен может отрезать мне палец. Прекрасно вас понимаю, заметил я, вспоминая все покушения, совершенные на меня. Идиотов и вправду хватает. Кроме собственного опыта, я слышал и множество похожих историй. Частенько вместо того, чтобы подождать пару дней, ростовщики начинали творить полнейшую жесть. А уж если ростовщик – работорговец. Страшно представить, на что способны подобные типы. Вероятно, не стоило Асалджену связываться с подобными людьми. Но это было не моё дело. Он предложил заработать, читай, хорошенько сэкономить. Я согласился. Читать нотации, размышлять о мотивах и целях артефактора совсем не хотелось. Да и не нужно было этого делать. Надеюсь, это не станет проблемой для вас? Нет, думаю, что нет. Единственный вопрос, стоит ли ожидать, что со стороны ваших кредиторов будет маг? Не могу сказать ничего определенного на этот счет. А Сал Джен покачал головой. Мы встречались дважды, и оба раза там были лишь представитель семьи и трое наемников. Магами они не были, ручаюсь. «Хорошо. Тогда, полагаю, мне стоит лишь дождаться вашей встречи?» «Именно так. Рад, что вы согласились помочь. Благодарю, Дангар.» «Пока не за что. В таком случае предлагаю вернуться к вашему посоху. Кажется, у меня есть слегка энергозатратная, но очень эффективная идея для решения проблемы установки Гиалара. Идемте, молодой человек».